Глава 10 Марк Подскакиваю на кровати в холодном поту. Всматриваюсь в ночной полумрак, дышу судорожно, как сердечник, пробежавший марафон. А все потому, что в ушах до сих пор звенит детский плач. Какого чёрта? Хотя ясно, какого. Кашусь на вторую половину постели, различаю в темноте идеальную фигурку Иры. Жена мирно спит, будто это не нам врач приговор вынес на днях. Будто ее наша проблема не касается. Тем временем я извожу себя. Глаз сомкнуть не могу дольше, чем на пару минут. Так еще и галлюцинации добавились. Нервно встряхиваю головой, выбрасывая отголоски чужого тонкого писка, которые упорно в мозг пробиваются. С ума схожу. Встаю, чтобы спальню покинуть. Давит здесь все, раздражает. Казалось бы, какой процент вероятности, что мы с супругой не подходим друг другу? По статистике, ничтожно мал. В нашем случае почти все сто. Бред. Выдыхаю обречённо и прячусь в кабинете. Открываю ноутбук, едва не оторвав крышку к чертям, яростно бью по кнопкам. И поисковик мне сразу предлагает роковую фразу. Диагноз, который я искал, наверное, раз сто за минувшие сутки. Как мазохист. Иммунологическая несовместимость. вылетает целый список статей по теме. В моей жизни все было распланировано: карьера, свадьба, семья, дети. Чуть ли не по годам расписано с условиями и требованиями. Возможно, это слишком самонадеянно и цинично, но такой я человек. Привык все контролировать. И вот пришло время воплощать в реальность главный пункт и обзаводиться наследниками как моей фамилии, так и развитого бизнеса. Но хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах марк все переживаешь по поводу слов врача в полной тишине вдруг раздается голос иры мне начинает казаться что она следит за мной будто боится из виду упустить потерять ерунда все это перестань наклонившись тянется к ноутбуку и опускает крышку ир ты должна понимать насколько все серьезно прокручиваясь в кресле разворачиваясь к ней лицом «Если терапия не поможет, у нас с тобой никогда не будет общих детей». «И что с того?» — фыркает невозмутимо и садится на край стола, соблазнительно закидывая ногу на ногу. «Красиво, но неуместно все Всё-таки разговор серьезный. «Разводиться теперь? Ты сам говорил, что в твоей семье это не принято». Бросает как главный аргумент. «Как же традиции? И родители твои меня приняли, и...» Каждое следующее слово Ира произносит все тише, пока не переходит на сиплый шепот. Растерянно смотрит на меня, пытаясь считать реакцию. «Значит, пришло время менять традиции. Вижу, что убиваю ее своей жестокой фразой, но я прав, чёрт возьми. Зачем портить друг другу жизнь? Мучить друг друга, когда каждый из нас по отдельности может иметь полноценную семью с кем-то другим? Ты так легко готов от меня отказаться?» едва не плачет ира но я не верю ее слезам слишком часто она их пускает по любому поводу невольно задумываясь над ее вопросом а ведь и правда готов наверное в этот момент я должен чувствовать себя последним гадом но у меня свое представление о семье просто красивые рыжие куколки рядом мне недостаточно ради тебя же пожимая плечами «Ни одна нормальная женщина сознательно не станет чайлдфри. Каждая рано или поздно захочет ребенка. «Значит, я ненормальная, потому что люблю тебя и готова остаться с тобой при любом раскладе». Подается вперед, чтобы коснуться меня, но я демонстративно на спинку кресла откидываюсь. «Мужчина тоже», — чеканю строго, четко обозначив свою позицию. Замечаю искорки неподдельного страха в глазах Иры. «Может, и правда любит? Мне не понять. Высокие чувства мне чужды. Физическое влечение, привязанность, расчёт и общие планы на будущее — это я понимаю. Но любовь — субстанция эфемерная. Какой смысл думать о ней, если у нас с Ирой вполне реальные, ощутимые проблемы?» Ну, мы же попробуем пройти лечение», — сглатывает Ира, идя на попятную. «А ты хочешь этого?» — прищуриваюсь, пытаясь распознать ее реальные отношения. «Конечно. И деток хочу!» — кивает лихорадочно, хотя после приема врача она говорила диаметрально противоположные вещи. Как быстро мнение поменяла. Лишь мне угодить. Смотрю на нее с жалостью и легким пренебрежением. Казалось бы, я должен радоваться, что у меня такая податливая, послушная жена. С первого дня Ира окружает меня заботой и вниманием, выполняет каждое желание, старается быть идеальной, гармонично дополняет меня в обществе, ублажает дома, никаких ссор, стычек, головных болей, в конце концов. И это невероятно бесит. В наших отношениях нет огня, ничего нет, а теперь еще и детей не предвидится. Чувствую, что еще одно слово, и это станет последней каплей в моей чаше терпения. Жестом указываю Ире на выход. Просканировав меня, она мысленно оценивает риски и молча уходит. Опять подчиняется мне. Без вспышки гнева, без обид, без эмоций. Как наложница в гареме султана. Позвал — пришла, выгнал — исчезла. При том, что на самом деле у нее весьма сложный характер. Я не раз наблюдал, как она подчиненных гоняет, а мне слово поперек никогда не вставит. Чёрт. Что если неспроста у нас сырой эта редкая дрянь, иммунологическая несовместимость? Вдруг знак. Хотя я не верю в подобную чушь. Чтобы отвлечься от деструктивных мыслей, возвращаюсь к ноутбуку и погружаюсь в работу. Все равно уснуть до утра не смогу. Прежде всего, проверяю почту. От златой ничего. Она и так просрочила задание. Внезапно пропала больше, чем на две недели. В то время, как мне следовало бы пригрозить ей лишением зарплаты, я переживаю. Девчонка всегда слишком ответственно подходила к работе, чтобы вот так исчезнуть в один день. Точно случилось что-то. Доброй ночи, Злата. Клиент устал ждать эскиз. Намеренно выбираю грубую формулировку, чтобы ответила быстрее. Нервничать меня заставляет. В последней нашей переписке мы обсуждали один из заказов. Я требовал переделать, отправил ей перечень правок, она заявила, что посыл поняла, но эскиз доработает по-своему. Сошлись на том, что Злата пришлет мне два варианта, с моими предложениями и свой собственный. Хотя я и выдержал образ непоколебимого, сурового босса, но мне чертовски интересен результат. Даже азарт какой-то появился. От Златы, как назло, ни слуху, ни духу. Впервые за все время я хватаюсь за телефон. На часах три часа ночи, а я нагло набираю злату. Мы вживую ни разу не общались, только сообщениями обменивались. Я даже не слышал ее голос, а она не знает, кто я и какую компанию возглавляю. Удобное сотрудничество. Было до настоящего момента. Слышу длинные гудки в трубке. Ответа нет. Но я не намерен отступать, пусть и глубокой ночью. Плевать на правила приличия. потому что злата достала игнорировать. Вот прямо сейчас уволю ее к чёрту. Но сначала мне нужно убедиться, что она в порядке.